Глава 9. Благодарности от мужчины и женщины лет 30, а также от крепкого старика с тростью, едва не довели Агату до слёз. Нет, её и раньше благодарили за спасение домашних любимцев. Но теперь рядом стоял Филипп и морщился на каждое доброе слово жителей посёлка. А ещё бурчал ей на ухо: "Выпендрилась. Подумаешь, щенка спасла. Нахваливают, словно ты Нобелевку получила". В конце концов Агате стало тошно от подобного диссонанса, и она сказала, что у неё заболела голова и ей хочется уйти. Не думала, что невеста нашего дорогого доктора такая неженка, пропела Валерия, внезапно оказавшись рядом. Но вы же не уйдёте, доктор? Танцы только начинаются. Филипп моментально сменил кислую физиономию на любезную улыбку и ответил: Конечно, я не могу уйти так рано. Я познакомился ещё не со всеми будущими пациентами. Агата отарапела. Филипп, ты не проводишь меня домой? Да тут близко. Глядя мимо неё, заявил жених: "За 5 минут доберёшься". Девушке стало очень обидно. Она молча развернулась и вышла из особняка. Но не успела пройти десятка шагов, как ей на плечи легла непривычная тяжесть. Сегодня прохладно. Голос главы вызвал у Агаты смешанные чувства. Она смутилась, вспомнив, как он заглянул в комнату, и в то же время ей стало спокойнее. Рядом с таким мужчиной не страшно идти по тёмным дорожкам к дому. Погладив плотную ткань на плечах, девушка поняла, что ей накинули на плечи пиджак. Не серый, чёрный, но такой же дорогой и красивый. "Спасибо, глава", вежливо ответила она. "Заведи меня, Егор". В голосе мужчины послышалась улыбка. иначе я буду звать тебя ветеринар. Агата невольно улыбнулась и извинилась. "Я слышала, что так к вам обращались жители посёлка. Это традиция, но мне бы хотелось иногда слышать собственное имя". "Хорошо", отозвалась Агата. Ночь стояла прохладная, но она не мёрзла. И заслуга в том была не пиджака. Согревал её внутренний жар, что разгорелся, стоило только Егору оказаться рядом. И подобная реакция на этого мужчину, если не пугала Агату, то точно удивляла. Волнующая реакция, будоражащая кровь. А у вас смелые люди живут. С улыбкой посмотрела она на Егора, что молча брёл рядом. Люди как люди. А что тебе показалось у нас необычным? С интересом взглянул он на неё. Ну, мало кто в городе рискнёт завести волчонка. Всё же это хищный зверь. «Хоть и пока ещё маленький». Вспомнила она мокрый, лохматый, отплёвывающийся комочек. «Жалкий и напуганный, но это всё равно волк». «Боишься волков?» Ушёл Егор от прямого ответа. «Думаю, каждый благоразумный человек станет опасаться сильного зверя». «Не бойся. Тебе волки точно не причинят вреда». Реплика Егора озадачила и осталась малопонятной для Агаты. И что можно ответить, она так и не нашлась. Да и не ждали от неё ответа. В посёлке живут самые обычные люди, такие же, как ты и твой доктор. И все они очень простые. Умеют любить, как и ненавидеть. Если злятся, то делают это открыто. А уж если полюбят... Егор не договорил, но смысл был понятий на гате. В городских жителях действительно больше хитрости и лицемерия, наверное. Вот и тебе следует быть проще. Снова посмотрел на неё Егор с многозначительной улыбкой. В каком смысле? Не надо мне выкать. Обращайся ко мне как все, по имени и на ты. А как же статус? Ты правильно сказала. Это всего лишь статус. Передаётся он чаще всего по наследству. В каждом поколении моих предков главой становился самый старший сын. Но каких-то лет 300 назад моя семья ещё не носила главенствующий титул. И первый мой предок, ставший главой, получил этот статус не по наследству, а благодаря своим заслугам. А почему? Агате было очень интересно слушать Егора, и даже становилось немного грустно, что они уже почти дошли до дома. Всё просто. В семье действующего главы не было наследника-мужчины. Действительно просто, хоть и несправедливо. Агата всегда была за равноправие полов, А тут пахахивало дискриминацией. Но развивать эту тему она точно не станет. Мы пришли. Спасибо, что проводил. Повернулась она к Егору, останавливаясь возле крыльца. Послушай, остановил её Егор, прикоснувшись к руке, когда она уже хотела уйти. Но то, как отреагировала кожа на его прикосновение, Агата старалась не обращать внимания. Ты сегодня показала себя как квалифицированный ветеринар, которого в нашем посёлке нет. По всем вопросам мы обращаемся к Марфе. Ты с ней познакомилась вчера. Конечно, Агата помнила крупную коренастую женщину, которую их встретила. Марфа лечит наших питомцев своими методами, народными. Но неплохо бы организовать и профессиональную помощь. Я решил, что в больнице тебе выделим кабинет под ветеринарную службу. Вход прорубим отдельный, с торца. И за твою работу мы будем неплохо платить. Что скажешь? Такого предложения Агата точно не ждала и очень обрадовалась, хоть и старалась не подавать виду. Это и практика, и заработок. И она будет чувствовать себя здесь по-настоящему нужной и полезной. Конечно, Филипп будет возмущаться, но об этом ей тоже не хотелось сейчас думать. С радостью буду лечить ваших питомцев, отозвалась Агата. Я и спасибо, что предоставляете такую возможность. С этими словами она сняла пиджак и протянула мужчине. Он молчал и не уходил. Лишь смотрел на неё, и под его взглядом Агате снова стало жарко. Спокойной ночи. Поспешила распрощаться она и чуть ли не бегом бросилась в дом. Прижавшись спиной к двери и пытаясь унять трепещущее сердце, Агата размышляла о том, какой сегодня выдался длинный и насыщенный событиями день. Со сколькими новыми людьми она познакомилась в посёлке. И все они казались ей добрыми и милыми. Ну, почти все. Думать о Валерии хотелось меньше всего. как и о том, чем сейчас они с Филиппом занимаются. Наверное, домой он вернётся поздно. Ну и пусть. Она дико устала и хочет спать, и меньше всего ей сейчас хотелось выяснять отношения. А Филипп, к тому же, уже сильно навеселе. Агата переоделась в ночную сорочку и какое-то время рассматривала платье, прежде чем убрать его в шкаф. Это дорогой подарок. И дело даже не в цене платья, а в том, кому оно когда-то было куплено. Матери Егора. Какая она была интересна. От чего умерла? Задать все эти вопросы Гата постеснялась. Но вот опять. Стоило только подумать об этом мужчине, как сердце забилось быстрее, а к щекам прилила кровь. Хватит с неё на сегодня волнений и впечатлений. Пора спать. И завтра ждёт новый день. Уснула Агата, как только коснулась головой подушки, а разбудил её яркий свет и голос Филиппа. Думал, что уйдёшь от ответа? Как бы не так. Я хочу знать, что такое ты сегодня устроила. Как ты посмела так себя вести?